Глава четвертая. Как оказалось, обедает владыка в каком-то запредельно огромном зале с длинным столом посередине. Бедный несчастный человек, которому еще и восседать пришлось во главе этого стола, где разместилось около сотни незнакомых мне придворных. Кивнув нам с леди Илая, которая устроилась подле него по правую руку, мне вообще пришлось усесться рядом с принцем Саем он сдержанно спросил. — Леди Томиланна, разве вам не привезли наряда на сегодняшний день? Кажется, я им тут всю малину порчу своим плебейским внешним видом, в котором разгуливаю по дворцу. — Привезли? — с грустью ответила я. Но у портных не оказалось черных платьев и тканей, а также обуви для меня, потому мне ничего не оставалось, кроме как прийти на обед в своей одежде. В Межмирье нехватка черной ткани, кинул белые брови владыка. Видимо, ее всю скупил мой дорогой супруг, лорд Таре. Не сумела я удержать язык за зубами. За столом раздались смешки. Кажется, я только что повеселила местную богему. — А почему именно черные наряды? — обратился ко мне принц Сай. — Буду репетировать, чтобы хорошо выглядеть на похоронах тех, кто мне под руку попадет. Честно ответила я. — Вы же знаете, какая я всплечивая. Я думала, что говорю тихо, но почему-то все за столом замерли и уставились на меня, как на кролика в пенсне. Она просто очаровательна, — хихикнула леди Деала. — Леди Тареса Нарн, отныне и вовеки я готова считать вас своей подругой. Это же уму непостижимо просто. Кто ж у них родится? Услышала я свистящий шепот справа и резко повернула голову. — Ага. Очень пышная дама средних лет быстро опустила взгляд и принялась рассматривать белоснежную скатерть на столе. «Думаю, что нам всем стоит подкрепиться», — распорядился владыка, и слуга тут же поставил передо мной блюдо. Нет, я совершенно точно обязана отблагодарить тетушку Марип за данные мне уроки. Я различила все вилки, узнала все ложки и даже не накосячилась десертом и ела, как и подобает леди, с прямой спиной и прижатыми руками. Принцесса Деала одобрительно подмигнула мне. А после обеда начался мой персональный ад, потому что пришли три леди из салона красоты и решительно занялись моим телом. Меня замочили в ванной, затем растирали какими-то волшебными мазями, затем попытались отрастить мои волосы зельями, за что получили по рукам. Но с помощью какого-то заклинания мои брови и ресницы стали такими же черными, как и волосы. Краску и на них закрепили магией. Оказывается, тут есть такая услуга – красота на год. Раз в год подновлять заклинание и все. Плюс густоты ресницам добавили, и я стала совсем похожа на маму. Щеки только эти отцовские. Ужинала я в столовой темных покоев одна. Если честно, то у меня сил никаких не осталось даже на то, чтобы расспросить девочек-служанок об обитателях дворца. Но это все я сделаю уже завтра. В спальне лорда Таре я спать не решилась. Выбрала смешную комнату, которую почему-то тоже не покрасили в черный цвет, и улеглась в кровать. Но уснуть так и не смогла. Ворочилась, ворочилась и отправилась в гостиную с книгой, которую нашла в своей сумке. Мы с потеряшками как раз в тот день проходили человеческие способы расследования преступлений, а потому перед лекцией я набрала детективов в сумку. Вот и сейчас открыла Артура Конан Дойля и, сидя в удобном кресле у окна, принялась за чтение. В детстве мне нравилась такая литература. Интересно, прошептал голос над моей головой и тут же получил книгой по носу. А нечего меня пугать. Ай, да что ж ты психованная такая прогундосил принц Сай, держась за поврежденную часть тела. Я просто мимо пролетал, смотрю, ты не спишь. И решил ворваться сюда и испортить мне вечер? Он мне настолько надоел, что я перешла с ним на ты. Да я по делу заглянул, а ты сразу драться. Что у тебя в жизни случилось такое, что ты сначала бьешь, а потом спрашиваешь? Поинтересовался он. Тяжелое детство, игрушки прибитые к потолку, коленки изжаленные крапивой. Подорожник вместо зеленки, перечислила я. Мм, завис этот полудурок, мало что принц. Так по какому делу тебя принесло? Сложила я руки на груди, теперь по достоинству оценив бархатный халат, в котором и гостей встречать было незазорно. Тебе на балу нужно будет присмотреть Фрейлин, которые будут с тобой до конца твоей жизни. Отчитался средний сын Владеки. Я поморщилась. — Блин, еще этого мне не хватало для полного счастья. Кажется, леди Деала что-то такое говорила. «Много — Много? — прикинула я. — Минимум трех, — пожал он плечами. — Между прочим, мне тоже приходилось выбирать себе круг общения, потому что надо же хоть с кем-то общаться. — И что? За тобой таскается толпа мужиков, которая учит тебя жизни? — нахмурилась я. — Э, нет. Он на всякий случай отступил от меня на шаг. «Мы просто иногда ездим на охоту вместе и...» «Пьянствуете», — поняла я. «А у моего мужа тоже есть такие друзья?» — прищурилась я. «А что? Я его оживлю, а он потом своих друзей-пьяниц в дом таскать будет?» «Ой, что-то меня совсем не в ту степь понесло. Най одиночка. Не было у него никогда друзей. Только работа и мы». Принц поднял с пола книгу, подтянул к себе стул и уселся на него. «Что это такое?» — повертел он книгу в руках. «Классическое произведение, написанное человеком». Я сложил руки на груди. «И кого мне выбирать во на этих?» «А кого хочешь?» — пожал плечами принц и открыл первую страницу. «Тебе с твоим положением хоть служанку можно возвысить. Но смотри, тебе придется терпеть этих женщин большую часть твоей жизни. При каждом прибытии во дворец они будут тебя сопровождать». Я поднялась с кресла и несколько минут походила по просторной комнате. «А им обязательно жить во дворце?» — уточнила я. Принц Сай, кажется, увлекся чтением настолько, что, подняв голову, не сразу сфокусировал на мне взгляд. «Что? А, нет, такого закона нет, чтобы фрейлин и принцесс жили во дворце. Но все же хотят быть приближенными к владыке, а потому и живут здесь, сколько им заблагорассудится», — отчитался он. Да и богатого мужа каждый здесь себе может присмотреть. Принц Сай снова углубился в чтение. Я же еще немного походила по комнате, обдумывая ситуацию, и отправилась к себе в спальню, махнув рукой на увлекшегося чтением принца. Ну, их всех. Завтра подумаю, что делать со всем свалившимся на меня. За завтраком! Меня навестила принцесса Деала, которая, уплетая понравившиеся ей булочки, сообщила мне пренеприятнейшее известие. Владыка выслал приглашение на бал твоему отцу. Это она так с утра решила поспретничать о том, что вообще происходит во дворце. Этой девушке тут явно было скучно. Блин, поморщилась я, проигнорировав вопросительный взгляд принцессы. А можно как-то отменить приглашение? Не а? Все родственники новой принцессы обязаны получить приглашение. На мой бал даже пятиюродные кузины приехали, — поделилась она громким шепотом. — Жуть! — протянула я, добивая чай. — Мать, у нас сегодня какое расписание? — повернулась я к девушке, скромно стоявшей у стены. Примерка подготовленных на сегодня платьев, прогулка по дворцу, знакомство с портретами придворных и сплетнями о них принялась перечислять девушка. — О, давай с придворных и начнем, — решила я и встала со стула. — Несите все в гостиную. Следом за мной поднялась и принцесса Деала. Кажется, со мной ей было куда интереснее проводить время, чем с фрейлинами. Но в гостиной мы встретили неожиданное препятствие в виде принца Сая, который нагло спал в одном из кресел, а на груди его покоилась книга, которую он у меня вчера отжал. — Любопытно. «А что здесь делает Сай?» Протянула принцесса и посмотрела на хмурую меня. «Мне это тоже очень интересно», — громко сказала я, от чего мужчина вздрогнул и открыл глаза. «Ваше высочество, вы ничего объяснить не хотите?» «Что конкретно?» Не понял он, оглянулся, прижал к груди книгу как родную и принял совершенно беззаботное выражение лица. «Сай, что ты тут вообще делаешь?» фыркнула принцесса Деала. «Я тут вообще-то читал. Книга безумно интересная, а потому я не заметил, как уснул», признался он, ничуть не смутившись. «Сай, это неэтично. Ты хоть понимаешь, что ночевал в покоях жены своего брата в его отсутствие?» Жена принца Кая совершенно точно решила наябедничать мужу о произошедшем. «Это неприемлемо». Но леди-то Миланна ушла спать до того, как я попросил у нее разрешения забрать эту книгу с собой, — развел он руками. — А там такой интересный сюжет! — Да, — заинтересовалась девушка. — Ваше Высочество, а вы не могли размножить книгу и взять себе ее копию? — прищурилась я. — Я не умею делать копии книг, — обиделся на меня этот напыщенный ребенок. — Меня другому на уроках магии учили. Принц в обычной жизни вещь совершенно бесполезная. Видимо, леди Далла решила точно так же, потому что она тяжело вздохнула, прошагала к принцу, отняла у него книгу и сделала с нее две копии. Держи, впихнула она принцу его экземпляр. Еще одну книгу она положила на столик у окна, а третью зажала под мышкой. Тоже почитаю на досуге, обрадовала она меня. У меня же создалось впечатление, что мне придется часто притаскивать в дворец интересные книги, потому что будут они тут пользоваться неплохим спросом. Четыре оставшихся до бала дня пролетели в трудах и заботах. Во-первых, я так и заучила, кто здесь есть кто. Всяких там новаришей ниже баронов я даже не рассматривала, ибо влияния у них здесь не было никакого. А вот советников ладыки, глав миров, и их жены детей последние часто ошивались при дворе, знать было необходимо. Ну, еще и примерки платьев, которые мне каждый день доставляли в покое. И зачем их столько нужно? Нет, я стала выходить на обеды в приличном виде. Днем вместо туфель мне и обувь на вроде балеток зашла, но я не видела смысла наряжаться». После бала я намеревалась засесть в академию и больше во дворце не появляться. В день проведения бала меня с утра подняли девочки-служанки и принесли в столовую очень сытный завтрак. — Я столько не съем, — сообщила с прискорбием. — Госпожа, сила вам сегодня понадобится. С утра прибыли мастерицы, которые приведут ваше тело в идеальное состояние, а потом они займутся вашими волосами. Затем будет обед, и вас начнут одевать. Платье уже доставили, — сообщила мне мать. — Лиди, оно такое прекрасное! — с горящими глазами добавила Теха. — Мы подглядели немного, когда его распаковывали. — И когда вас оденут, к вам прибудет казначей самого владыки, который выдаст вам регалии и украшения, соответствующие вашему статусу, — закончила девушка. — Ничего себе денек! Ладно, завтра мои мучения уже закончатся, и я улечу отсюда куда подальше. Интересно, как там в академии без меня мои студенты сейчас обходятся? Наверное, уже все забыли и поглупели. К вечеру я стояла в будуаре и смотрела на себя во все глаза. Никогда себя такой красивой не видела. Мне казалось, что из зеркала на меня смотрит какая-то другая девушка, более красивая более изящная, более подходящая обстановке. Платье и в самом деле было шедевром. Черный бархат с синеватым отливом был расшит белым жемчугом, отчего казалось, что по платью идет легкий морозистый узор. Рукава здесь были узкие в три четверти, плечи слегка приподняты. В принципе, фасон был удобным и не сковывал движения. Вот только квадратный вырез декольте слегка пугал, так как вещи я до сих пор носила наглухо закрытые. Но куда мне с моим телом такие наряды? Кстати, вырез был также и на спине, но там хотя бы крылья весь обзор закрывали, так что выглядело все прилично. Я вздохнула, когда в дверь будуара снова постучали, не покоя, а проходной двор какой-то, и взмахом руки отослала графа Ортлайкина. — Леди, прибыл казначей владыки, маркис Айбатас. Через уходящих портных ко мне протиснулась Матти. Зави, кивнула я, глядя на идеально уложенные волосы. «Это ж надо из моих коротких прядей такой шедевр сотворить!» «Ваше Высочество!» Ко мне протиснулся молодой и очень живой парень в дорогом камзоле. Наверное, тоже к балу подготовился. «Можно просто, леди Томиланна!» — поморщилась я. «Вам нужно привыкнуть к вашему титулу, Ваше Высочество!» Снова поклонился мне маркиз и подманил ко мне слугу, который явился следом за ним с увесистым ящичком. Итак, третьей принцессе по статусу положены: два серебряных браслета с бирюзой, принадлежащие роду Тарре, четыре тиары для различного рода мероприятий, четырнадцать колец, восемь подвесок из различных драгоценных металлов и камней, пять жемчужных ожерелей. Два палета из горного сплава гномьих руд. Я минут пять слушала этого маркиза и понимала, что в сундучок, что держал лакей, все это поместиться никак не могло, если только с помощью магии. Так, выставила я руки вперед. Мне сегодня нужно только то, что подойдет к моему наряду. Остальное пускай лежит в сокровищнице, решила я. Или что тут у вас есть вместо нее? Принек уставился на меня так, как будто я при нем селедку парным молоком запила. — Но обычно леди предпочитают забирать сокровища себе, — промемлил он потерянно. — На кое они мне? — отмахнулась я. — Так что может подойти к данному платью? Подошла мне тиара с таким же жемчугом, каким было расшито платье, жемчужное ожерелье и сережки. В итоге я выглядела достойно, но не вызывающе. — Отлично. Еще и туфли, босоножки к платью не подходили. Мне шили так, что ноги было безумно удобно, и я не боялась упасть. Вот что значит удобная обувь. Даже жалко, что надену я эти туфли только один раз. Едва казначей ушел, как в будуар вошел принц Сай, который сегодня должен был сопровождать меня на бал. — Непривычно выглядишь, — оценил он мой вид. Я тут же озверела. «На себя посмотри, павлинно помаженный, скривилась. Принц и правда был одет настолько броско и оляписто, что хотелось ластиком его слегка подретушировать. «Даже не знаю, что ты сейчас сказала, но это очень похоже на ругательство!» Коротко хохотнул он и выставил локоть. «Идемте, принцесса Томиланна!» Бал уже начался. Тяжело вздохнув, я приняла его руку и, выпрямив спину, отправилась на экзекуцию которая обещала быть очень тяжелой и неприятной для меня. Еще и принца Аболтуса ко мне зачем-то прикрепили. Мы подошли к двери, у которой нас ждал владыка с леди Эйлаи и принцесса Деала с принцем Каем. Правитель одобрительным взглядом оценил мой внешний вид, леди Эйлаи улыбнулась уголками губ и строго посмотрела на принца Сая. Принц Кай же просто бережно придерживал жену, и тщательно следил, чтобы она ни в чем не нуждалась. «Владыка Мешмирья с супругой леди Элаей вдруг объявил чей-то голос, и владыка с женой вышли в распахнувшиеся двери. «Его высочество принц Кай с супругой леди Де Аллой!» произнес все тот же голос. «Его высочество принц Сай в сопровождении супруги его высочества лорда Таре принца Ная, леди Томиланной Торре Сан-Арн!» объявил голос. «Идем!» Второй сын владыки вытянул руку, которой я коснулась кончиками пальцев, и мы также вышли за дверь. «Ё-моё!» За дверью нас поджидала довольно крутая широкая лестница, а спускаться мне положено с прямой спиной, головой и взглядом в никуда. На секунду в мозгу пронеслась паника, но впадать в нее мне было просто некогда. «Точно!» У меня же есть крылья. Так, помогая себе крыльями, я и спустилась вниз. Пошла по коридору, состоящему из склонившихся людей, в огромный зал, что был справа, где и уселась на приготовленный для меня трон. Хм, место рядом со мной было пустым, а вот за спиной разместился принц Сай. Все тот же голос принялся называть имена местной Знати, а эта самая знать хлынула в зал, дабы почтить правящую семью своими поклонами, реверансами и прочими книксинами. Граф Н. Амдей, вдовствующая графиня Н. Амдей, баронесса Ни Эссей, услышала я и скривилась. Надо же! Папенька не побоялся прибыть во дворец и увидеть меня или от этого приглашения он никак не мог уклониться. А лейку в бассейн зачем сюда притащил? Меня разозлить решил. — Лорд Санарн со спутницей! — объявил голос, и я вытянула шею, чтобы увидеть дедушку. Увидела. Выглядел он очень хорошо в темно-синем камзоле, расшитом серебром. Высокий, статный, под руку. Я сначала глазам своим не поверила, увидев, с кем он пришел. А уж когда встретилась взглядом с бесстыжими ведьминскими глазами, то поняла, что скандалу быть. Значит, Рамина нашла способ пробраться сюда. Интересно, зачем? И Я уж совсем перестала сдерживать улыбку, заметив рыжую макушку Леопса. Да уж, бюро находок потеряшка, кажется, никогда не теряет своих друзей.